Глава 17. На борту парохода «Грёзы Февра» Новый Орлеан, август 1857 года. Похоже, добрая половина пароходов, стоявших на пристани Нового Орлеана, вдруг решили покинуть причал в один день, думал Эбнер Марш, стоя на штормовом мостике и наблюдая за их отплытием. Для кораблей, идущих вверх по течению, традиционным временем отплытия было пять часов вечера. В три часа дня в топках разгорался огонь, оживали паровые машины. Их жерла с жадностью поглощали сосновую смолу, обычные дрова и уголь. Над соцветиями труб по очереди устремлялись к небу высокие столбы горячего дыма, черные вымпелы прощального привета. Вереница пароходов длиной в 4 мили – Плотно стоящих на причале у берега способна образовать изрядное количество дыма. Клубы-копоти смешивались и превращались в гигантскую черную тучу, которая зависала над рекой на высоте пары сотен футов. Она дрейфовала по ветру, просыпаясь черной сажей и искрами недогоревшей золы. Постепенно, по мере того, как к отплытию начинал готовиться новый пароход, выбрасывая в воздух столбы дыма, она разбухала. Без устали увеличиваясь в объеме. Завеса плотнела, закрывала солнце и начинала наползать на лик самого города. С выгодной для наблюдения позиции на штормовом мостике Эбнеру Маршу казалось, что весь новый Орлеан объят пламенем и дымом, и к бегству готовится вся флотилия. От этого делалось как-то не по себе, чудилось, будто все капитаны знают нечто такое, что ему, Эбнеру Маршу, пока неведомо. Отчаянно хотелось подготовить грезы Февра к отплытию и, не откладывая в дальний ящик, отчаяться. Маршу не терпелось покинуть город. Да, работа на маршрутах Нового Орлеана сулила богатство и известность, и все же он скучал по рекам, которые хорошо знал. По верховью Миссисипи с крутыми берегами, густо поросшими лесами, по неукротимой и грязной Миссури, которая истребляла пароходы, как ни одна другая река по узкому Иллинойсу и по илистому бурному Февру. Пробное путешествие грез Февра вниз по Огайо казалось ему теперь почти идиллическим воспоминанием о лучших днях. С тех пор, как они оставили Сент-Луис и направились вниз по реке, все словно пошло наперекосяк, и чем дальше на юг они углублялись, тем более трудным представлялось путешествие. Джошу оправ Буркнул Марш себе под нос, глядя на новый Орлеан. В нем есть что-то гнилое. Слишком жарко, слишком влажно, слишком много насекомых, от чего человеку начинало казаться, что на этом месте лежит божье проклятие. Возможно, не в последнюю очередь повинно в этом было рабство. В последнем, однако, Эбдор Марш не был уверен на 100%. Единственное, в чем он абсолютно не сомневался, так это в своем желании приказать Уайти прибавить пару и поставить Фрамма или Олбрейта в рулевой рубке, чтобы сняться с якоря и направить пароход вверх по течению реки. Сейчас, до того, как сядет солнце, до того, как они придут. Эбнеру Маршу так нестерпимо хотелось отдать этот приказ, что он даже ощущал горечь прилипших к языку, но еще не произнесенных слов. Зная о предстоящем событии вечера, капитан испытывал почти суеверный ужас, хотя снова и снова повторял себе, что совсем не суеверен. Небо было тяжелым, атмосфера удушливой, на западе собиралась гроза и обещала превратиться в ураган, как еще пару дней назад и предсказывал Дэн Олбрейт. Пароходы продолжали уходить один за другим, они отходили десятками. По мере того, как марш наблюдал за их отплытием, за тем, как пароходы, направляясь вверх по реке, по очереди растворяются в мерцающем мареве жары, Он чувствовал себя все более и более одиноким, словно каждый корабль, исчезающий вдали, уносил с собой частицу его самого, частицу его мужества, изрядную долю его уверенности, мечту или маленькую прокопченную надежду. Каждый день новый Орлеан покидает масса кораблей, мысленно успокаивал себя Марш, и сегодняшний день немногим отличается от всех других. Самый обычный августовский день на реке, жаркий, подернутый дымкой и ленивый. Люди лениво переставляют ноги и ждут, что, может быть, дохнет откуда-нибудь свежестью и прохладой, или чистый свежий дождь смоет с неба копоть и дым. Но другая, более старая и мудрая половина души Марша знала, что ждут они не прохлады и чистоты, и ожидания не сулит избавления от жары, сырости, насекомых и страха. Внизу, угрожающе потрясая железной дубинкой, волосатый Майк покрикивал на подсобных рабочих, однако его крики тонули в доносящемся с пристани шуме, звуках склянок и гудков других пароходов. На набережной лежала гора груза, почти 1000 тонн, полная вместимость грез февра. По шатким мосткам, проложенным на основную палубу, пока перетащили едва ли четверть всего груза. Понадобится еще много часов, чтобы покончить с погрузкой. Марш, даже если бы очень захотел, не смог бы отдать приказ об отходе. Во всяком случае сейчас. Пока гора груза оставалась почти нетронутой. В противном случае волосатые Майк и Джонатан Джефферс решили бы, что он свихнулся. Как хотелось Маршу рассказать им все, как он и намеревался сделать поначалу, чтобы вместе принять какое-то решение. Но времени не было, все закрутилось так быстро, и сегодня вечером к ужину на борту парохода ожидалось прибытие Дэймона Джулиана. Времени на разговоры с волосатым Майком и Джонатоном Джефферсом не оставалось. Не было времени на объяснения и убеждения, на разрешение сомнений и ответы на вопросы, которые неминуемо последовали бы. Так что вечер Эбнеру Маршу предстояло провести в одиночестве, почти в одиночестве. В комнате с ним народом ночи будут в комнате с ними народом ночи будут он да джошуа джошуа марш не причислял к разряду всех остальных джошуа сказал что все пройдет отлично у него при себе будет его напиток джошуа был полон надежд и ожиданий но эбнера марша мучили сомнения на грезах февра было тихо и спокойно корабль выглядел почти покинутым. Всех, кого можно, Джошуа отправил на берег. Такое положение вещей не устраивало Эбнер Марша. Однако с Джошуа не поспоришь, если он принял какое-то решение. Стол в кают компании был накрыт. Дым, пар, сгущающиеся на горизонте тучи. Все это способствовало тому, что льющийся в главный салон через витражные стекла окон в потолке свет казался тусклым, мрачным и безрадостным. В салоне, да и на пароходе в целом сумерки уже наступили. Ковры выглядели почти черными, в зеркалах колыхались тени. За длинной стойкой бара из черного мрамора перемещалась фигура человека, занятого мытьем стаканов. Но даже он казался выгоревшим, бестелесным. Марш, тем не менее, кивнул ему и проследовал на камбуз, расположенный ближе к корме, непосредственно за рулевой рубкой. За ее дверью кипела работа. Два юных помощника Тоби помешивали что-то в больших медных чинах и утятницах, в то время как официанты слонялись без дела и подшучивали друг над другом. По запаху Марша определил, что в огромных духовках поспевают пироги. У капитана тотчас потекли слюнки, однако он полной решимости прошел мимо. Тоби резал цыплят в правом отсеке камбуза, где вдоль стен... Стояли клетки с курами, голубями, кроликами, утками и прочей живностью. Птицы создавали страшный гвал. Когда Марш вошел, Тоби поднял голову. У его локтя лежали три обезглавленные тушки. Четвертого цыпленка, оказывавшего ему отчаянное сопротивление, как держал перед собой на колоде. В другой руке он сжимал тесак. Капитан Марш с улыбкой воскликнул Тоби и точным ударом опустил тесак. Тот глухо стукнул. Брызнула кровь, обезглавленная курица судорожно соскочила с колоды, когда хватка кока ослабла. Его сильные черные руки были покрыты кровью. Он вытер их опередник. Чем могу помочь? «Я просто хотел сказать, чтобы сегодня, когда ужин будет готов, ты покинул пароход», — предупредил Марш. «Как только подашь нам все, уходи и уводи с собой всех своих поварят и официантов. Ты меня понял, да? Слышишь, что я говорю?» «Конечно слышу, капитан», — с улыбкой произнес Тоби. «Конечно, непременно. Хотите посидеть в тесном кругу? Тебя это не касается», — отрезал марш. «Как только закончишь работу, сразу на берег». Он повернулся в сторону носа и собирался было уже уйти, но что-то заставило его обернуться. «Тоби, да, сэр? Ты знаешь, что рабство никогда мне не нравилось, хотя я открыто никогда не выступал против». Я бы подал свой голос против, если бы чертовы абальционисты не были такими набожными. Последнее время я много думал об этом, и теперь хочу сказать, что похоже они правы. Нельзя относиться к другим людям так, словно они не люди вовсе. Понимаешь о чем я? Рано или поздно это кончится. Было бы лучше, если бы все закончилось миром. Но пусть все закончится, даже если прольется кровь, и будут полыхать пожары, понимаешь меня? Главное набраться терпения и ждать, хотя надо быть готовым ко всему. Многое в мире устроено несправедливо, но всему приходит конец. Тоби недоуменно смотрел на него и рассеянно вытирал опередник руки, машинально водя ими вперед и назад, вперед и назад. «Капитан», — тихо сказал он, «вы говорите как абальционист, а это рабовладельческая страна, капитан». За такие слова вас могут убить. Возможно, Тоби. Я просто сказал, что думаю. Старый Тоби считает, что вы правильно поступили, капитан Марш, когда дали мне свободу. Так что теперь я могу для вас готовить. Эбнер Марш кивнул. Не мог бы ты принести мне скамбу за нож? Только ничего никому не говори, ладно? Просто принеси мне хороший острый нож. Лучше такой, чтобы можно было засунуть его в сапог. Ну что, принесешь? «Да, сэр Капитан Марш», — сказал Тоби. «Глаза на морщинистом черном лице слегка прищурились». «Конечно, сэр». И он побежал выполнять просьбу. Следующие два часа Эбнер Марш при ходьбе постоянно ощущал нож, засунутый за кожное голенище сапога. К тому времени, когда стемнело, он почти забыл о его существовании, так как уже привык к новому для себя ощущению и чувствовал себя гораздо спокойнее». Гроза началась перед самым заходом солнца. Большинство пароходов, готовившихся к отплытию, к этому часу уже покинули пристань, хотя им на смену у берегового вала Нового Орлеана пришли другие. О своем начале гроза возвестила оглушительным раскатом грома, похожим на звук разгорающейся паровой топки. В небе засверкали молнии и хлынул проливной дождь. Вода в реке вскипела, как во время весеннего паводка. Марш, стоя под пологом, натянутым над прогулочной палубой, слушал ритмичный стук дождя и смотрел на пристань, где в поисках укрытия метался народ. Он не знал, сколько времени простоял там, облокотившись на перила и думая о чем-то своем, когда рядом вырос Джошуа Йорк. «Идет дождь, Джошуа», — сказал он, указывая тростью на разыгравшуюся стихию, — «может статься Джулиан», не пожелает в такую погоду высунуть на улицу нос и не придет сегодня. Джошуа Йорк выглядел необычно серьезно. Он придет, произнес Джошуа, больше он ничего не добавил. Так оно и случилось. К тому времени гроза пошла на убыль. Хотя дождь не прекратился, его силы порядком истощились, и сейчас он в большей степени напоминал туман. Эбнер Марш, все еще находился на бойлерной палубе, когда увидел их. Процессия шагала по раскисшей от дождя пустынной набережной. Даже с такого расстояния он понял, что это они. Сама их манера передвигаться напоминала о грациозном хищнике, ужасном и прекрасном. Один из них ступал по-другому, раскачивался и скользил. Несмотря на отчаянные попытки походить на спутников, у него ничего не получалось. Когда они подошли поближе, Марш увидел, что это мрачный Билли Типтон. Эбнер Марш прошел в большой салон. Все уже сидели за столом. Саймон и Кэтрин, Смит и Браун, Раймон и Жан и Валерия и все остальные, кого Джошуа подобрал на реке. Они тихо переговаривались. Стоило Маршу появиться, как все тотчас умолкли. «Идут», — сказал Марш. Джошуа Йорк встал со своего места во главе стола и вышел им навстречу. Эбнер Марш прошел к бару и налил себе виски. Залпом осушив стакан, он сразу наполнил второй и направился к столу. Джошуа настоял на том, чтобы Марш сидел рядом с ним по левую руку. Стул справа был приготовлен для Дэймона Джулиана. Марш неуклюже плюхнулся на отведенное место и мрачно посмотрел на пустующее напротив. Тут они вошли. Марш отметил, что в салон прибыло только четыре ночных гостя. Мрачного Билли оставили где-то снаружи. Две женщины и огромный бледнолицый мужчина, с хмурым выражением, стряхнувший влагу с сюртука. Четвертым был он. Маршу не составило никакого труда узнать его. У него было гладкое лицо, по которому невозможно судить о возрасте, обрамленное черными кудрями. В темном костюме, шелковой рубашки Со свободным воротом и украшенной рюшами и кружевами манишки он напоминал лорда. На одном пальце поблескивал золотой перстень с сапфиром размером с голубиное яйцо. На черном жилете сверкал оправленный в золотую паутину отполированный черный алмаз. Он пересек комнату, обошел стол и, помедлив, остановился у места Джошуа за спинкой стула во главе стола. Положив свои гладкие белые руки на его спинку, по очереди посмотрел на каждого из тех, кто сидел за столом. И они встали. Сначала те трое, которые пришли с ним, потом Раймон Артега, потом Кара, за ними все остальные. Они поднимались по двое, по трое. Валерия встала последней. В комнате стояли все, кроме Эбнера Марша. Дэймон Джулиан улыбнулся, очаровательный источающей тепло улыбкой. «Как приятно снова оказаться вместе!» — промолвил он и внимательно посмотрел на Кэтрин. «Дорогая, сколько зим, сколько лет!» «Лучше бы ему не видеть эту жуткую усмешку, осветившую ее истребиное лицо», — подумал эбнар Марш. «Пора брать дело в собственные руки». «Садитесь!» — рявкнул он Дэймону Джулиану и потянул его за рукав. «Я страшно проголодался и уже достаточно долго жду ужина». «Да, прошу вас», — произнес Джошуа. Пауза закончилась, и все снова сели. Но Джулиан занял место Джошуа во главе стола. Джошуа подошел к нему и остановился возле Джулиана. «Вы заняли мое место», — сказал он. Голос его показался ровным и одновременно натянутым. «Ваше место здесь, сэр. Не будете ли вы столь любезны?» Йорк сопроводил свои слова жестом. Его взгляд был сосредоточен на Дэймоне Джулиане. Марш поднял на Джошуа глаза и увидел, сколько властности, холодной силы и решимости источали его черты. но Дэймон Джулиан улыбнулся. ха, -ха, -ха мягко протянул он. «Прошу прощения». Даже не взглянув Джошуа Йорку в лицо, он встал и переместился на другое место. Джошуа сел и сделал нетерпеливый жест. В тот из тени возник официант, и поставил на стол перед Йорком бутылку. «Пожалуйста, покиньте комнату», — попросил Джошуа парня. Этикетки на бутылке не было. Под канделябрами в окружении сверкающего хрусталя и серебра бутылка выглядела темной и угрожающей. «Вы знаете, что это», — спокойно сказал Джошуа Йорк, обращаясь к Дэймону Джулиану. «Да». Йорк протянул руку, взял бокал Джулиана, До краев наполнил его и поставил перед гостем. «Выпейте», — приказал он. Глаза Йорка были прикованы к Джулиану. Джулиан не отрывал взгляда от стакана, в уголках его рта заиграла слабая улыбка. Казалось, что он участвует в какой-то одному ему ведомой забаве. В большом салоне воцарилась полная тишина. Откуда-то издалека донесся натужный звук пробивающегося сквозь дождь парохода. Время словно остановилось. Дэймон Джулиан взял бокал и приложил его к губам. Единым залпом осушил. Казалось, вместе с напитком из стакана ушло и напряжение, повисшее в салоне. Джошу улыбнулся, Эбнер Марш прочистил горло. За дальним концом стола гости обменялись настороженными, недоуменными взглядами. Йорк налил еще три бокала и передал их трем компаньонам Джулиана. Все трое выпили. За столом начали тихо перешептываться, завязалась беседа. Дэймон Джулиан улыбнулся Эбнеру Маршу. «Ваш проход впечатляет, капитан Марш», — тепло заметил он, — «надеюсь, что и еда столь же превосходна». «Еда», — сказал Марш, — «еще лучше». Чувствуя себя снова в своей тарелке, он зычным голосом подал команду — и официанты начали вносить приготовленные Тоби яства. Более часа ушло на трапезу. Ночные люди обладали превосходными манерами и аппетитом, столь же отменным, как у пышущих здоровьем речников. Они набросились на еду, как обычные грузчики, услышавшие команду боцмана «Братва, жратва готова». Все, кроме Дэймона Джулиана. Джулиан ел медленно, деликатно, время от времени отхлебывая вино из бокала. Время от времени по его лицу блуждала загадочная улыбка. Марш приканчивал уже третье блюдо, а тарелка Джулиана все еще оставалась наполовину полной. Велась непринужденная беседа, участники которой перескакивали с одной темы на другую. Те, кто сидел на дальнем конце стола, переговаривались возбужденно, но так тихо, что Марш не слышал, о чем они толковали содержание разговоров мало интересовало его. Эбнер Марш предпочитал всецело сосредоточиться на ужине. После того, как подали кофе с коньяком, официанты ушли. В большом салоне парохода не осталось никого, кроме Эбнера Марша и ночного народа. Марш отхлебнул коньяка и услышал громкий звук, произведенный этим действием. Только после этого он сообразил, что разговоры стихли. «Наконец мы все вместе», – спокойным голосом произнес Джошуа Йорк. «Для людей ночи наступает новый период. Те, кто живет в дневное время суток, могли бы назвать это рассветом». Он улыбнулся. «Для нас более подходящей метафорой могло бы стать выражение «новый закат». Сейчас я хочу, чтобы вы меня выслушали. Позвольте посвятить вас в мои планы». Джошуа поднялся и начал свое вдохновенное выступление. Как долго он говорил, Эбнер Марш не знал. Все это Марш уже слышал раньше. Свобода от красной жажды, конец страху, взаимные доверие между днем и ночью, преимущества, которые сулит партнерство бывших врагов, великая новая эпоха. Джошуа говорил и говорил, речь его была вдохновенной, и изобиловала стихотворными цитатами и вескими словами. Марша больше интересовала реакция присутствующих. Он с интересом наблюдал за рядом бледных лиц по обе стороны стола. Все они смотрели на Джошуа и молча внимали ему. Но все они были разными. Саймон взбудораженно переводил взгляд с Йорка на Джулиана и обратно. Жан-Ардан слушал Джошуа с восторгом и восхищением. Другие лица оставались непроницаемыми, равнодушными и холодными, недоступными для понимания. Раймон Артега криво усмехался. Большой уволень по имени Курт хамурился. Валерия нервничала. На жестком худом лице Кэтрин застыло выражение такой откровенной ненависти, что Марш и передернуло. Тогда Марш перевел взгляд туда, где сидел Дэймон Джулиан и обнаружил, что Джулиан смотрит прямо на него. Его черные глаза горели, как два куска антрацита. В них Марш видел бездонные глубины, мрачную бездну, в любую минуту готовую поглотить их всех. Он отвел глаза в сторону, не желая даже попытаться пересмотреть Джулиана, как когда-то в доме переселенца по глупости попытался пересмотреть Йорка. Джулиан, улыбаясь, время от времени посматривал на джошу прихлебывал холодный кофе и слушал. Эта улыбка Эбнору Маршу совсем не нравилась, как не нравились бездонные глубины глаз. Его внезапно снова объял страх. Наконец Джошуа закончил и сел. «Пароход — превосходная идея», — удовлетворенно отметил Джулиан. Тихий мягкий голос, тем не менее, хорошо был слышен во всем салоне. «Твой напиток, возможно, даже будет полезен». «Время от времени. Обо всем остальном, Джошуа», «Тебе лучше забыть», — то он его был обворожителен, улыбка спокойной и ослепительной. Кто-то со свистом вдохнул воздух, но никто не осмелился произнести ни слова. Эбнер Марш напрягся и распрямил спину. Джошуа нахмурился. «Простите». Джулиан лениво взмахнул рукой. «Твоя история печалит меня, Джошуа. Выросший среди скотины». Ты рассуждаешь, как они. Конечно, это не твоя вина. Со временем ты все поймешь и проявишь свою истинную натуру. Тебя испортили маленькие животные, среди которых ты жил. Ты проникся духом их ничтожной нравственности, их жалких религий, их утомительных мечтаний. О чем это вы? – рассердился Джошуа. Джулиан не ответил ему прямо, а повернулся к Маршу. «Капитан Марш», – начал он. Жаркое, которое вам так понравилось, когда-то было частью тела живой твари. Как вы думаете, если бы это животное умело говорить, оно бы согласилось быть съеденным? Властные черные глаза застыли на марше и требовали ответа. Я черт, нет, но... Тем не менее, вы его съели, Джулиан непринужденно рассмеялся. Конечно, вы со мной согласны, капитан. Не стоит стыдиться. Я и не стыжусь. — упрямо сказал Марш. — Это всего-навсего корова. — Разумеется, это всего-навсего корова, — сказал Джулиан. Скотина всегда скотина. Он посмотрел на Джошуа Йорка. С точки зрения скотины, однако, все не так однозначно. Капитан, разумеется, предельно спокоен. Ему плевать. Он стоит на порядок выше, чем корова. Его природа требует убивать, чтобы есть. И судьба коровы — быть убитой и съеденной. «Как видишь, Джошо, все действительно очень просто. Твои ошибки проистекают из того факта, что ты воспитывался среди коров, которые научили тебя не употреблять их в пищу. Зло. Где ты выкопал это понятие? У них, несомненно, у скота. Добро и зло — слова из лексикона животных, пустые и никчемные, придуманные для того, чтобы сохранять свои бесполезные жизни». Они живут и умирают, пребывая в вечном страхе перед нами, своим естественным врагом, превосходящим их во всех отношениях. Мы не оставляем их в покое даже в снах, так что они вынуждены искать спасение во лжи. С этой целью они придумали богов, которые якобы имеют над нами власть. Они хотели бы верить, что кресты и святая вода могут воздействовать на нас. Пойми, дорогой Джошуа, что нет ни добра, ни зла, есть только сила и слабость. Хозяева и рабы, тебя снедает их мораль, их вина и чувство стыда, как глупо. Это их слова, не наши. Ты проповедуешь новые начинания, но что должны мы начать? Стать скотиной? Сгорать на солнце? Работать как проклятые и поклоняться их богам? «Нет, они животные, наша естественная добыча, крупная и прекрасная. Вот так устроен мир». «Нет», — возразил Джошуа Йорк. Он оттолкнул стул и поднялся, возвысившись над столом, как бледный и стройный гляв. «Они думают, они мечтают, они построили свой мир, Джулиан. Ты не прав. Мы двоюродные братья, две стороны одной медали». Они не добыча. Посмотри на то, что они создали. Они несут в мир красоту. А что создали мы? Ничего. Красная жажда стала нашим проклятием. Дэймон Джулиан вздохнул. «Ах, бедный Джошуа!» – произнес он и отхлебнул коньяка. «Пусть скоты создают жизнь, красоту, все что угодно. А мы возьмем их творение будем пользоваться ими, как нам понравится. Только так». Они иначе. Мы, господа, господа не работают. Пусть они шьют платья, а мы будем носить их. Пусть они строят корабли, а мы будем кататься на них. Пусть они мечтают о жизни вечной, а мы будем жить вечно и пить их жизни и питаться их кровью. Мы властелины мира, и в этом наше назначение, наша судьба, если тебе угодно, дорогой Джошуа. Наслаждайся своей природой, Джошуа, не стремись изменить ее. Джулиан недобро улыбнулся. Ты никогда не задавался вопросом, почему Иисус Христос просил своих последователей вкусить его кровь, если они хотят жить вечно? Они сгорают от желания быть похожими на нас, так же, как черномазы и мечтают быть белыми. Видишь, как далеко они зашли? Чтобы поиграть в господ, они даже закабалили своих собственных сородичей. «Ты тоже, Джулиан!» — сказал Джошуа Йорк. В голосе его прозвучала угроза. «Как, по-твоему, можно назвать твое господство над себя подобными? Даже тех, кого ты называешь господами, ты превратил в рабов, подчинив своей извращенной воле». «Даже среди нас есть сильные и слабые, дорогой Джошуа!» — сказал Дэймон Джулиан. «Нет ничего противоестественного в том, что сильные должны лидировать». Джулиан поставил стакан на стол и устремил взгляд в конец стола. — Курт! — обратился он к увольню. — Позови Билли. — Слушаюсь, Дэймон! — отозвался толстяк, вставая. — К чему ты клонишь? — спросил Джошуа, когда Курт, отражаясь в многочисленных зеркалах, вышел из салона. — Ты достаточно поиграл в скотину, Джошуа, — сказал Джулиан. — Я собираюсь показать тебе, что значит быть господином. Эбнеру Маршу стало зябко и страшно. Все присутствующие, не мигая, наблюдали за разворачивающейся на их глазах драмой. Хотя Джошуа Йорк и возвышался над сидящим Дэймоном Джулианом, он не доминировал над ним. Серые глаза Джошуа источали силу и страстность, присущую человеку. Но Джулиан не человек, подумал Марш. Через мгновение Курт вернулся. Мрачный Билли должно быть стоял прямо за дверью, подобно рабу, ожидая распоряжений хозяина. Курт снова занял свое место. Мрачный Билли проследовал к голове стола. Он что-то нес, и его льдистые глаза горели непонятным восторгом. Дэймон Джулиан рукой смахнул со стола тарелки, освобождая место. Мрачный Билли развернул свою ношу и опустил Курт на скатерть перед Джошуа Йорком, маленького коричневого младенца. «Какого черта?» – продевел Марш, оттолкнувшись от края стола и гневно сверкая глазами, он начал вставать. «Сиди спокойно и не дергайся, парень», – равнодушным, спокойным голосом произнес мрачные бильди. Марш повернулся к нему и тут же почувствовал прикосновение к шее чего-то холодного и острого. «Только открой пасть, и я пущу тебе кровь», — предупредил его мрачные Билли. «Можешь себе представить, что произойдет, когда они увидят сладкую, горячую кровь?» Дрожа то ли от страха, то ли от ярости, эбнар Марш снова сел, боясь пошевелиться. Острие лезвие ножа Билли прижалось к его шее чуточку сильнее, и он почувствовал, как теплая струя тонкой змейкой покатилась за воротник. Вот и славно, прошептал Билли, очень славно. Джошо Йорк бросил на Марша и мрачного Билли мимолетный взгляд, но тут же перевел его на Джулиана. «Я считаю это мерзким», — холодно сказал он. «Джулиан, не знаю, зачем ты принес сюда ребенка, но мне это не нравится. Игра закончится сейчас и немедленно. Прикажи своему человеку убрать нож от горла капитана Марша». — Ага, — протянул Джулиан, — а если я не соглашусь? — Что тогда? — Согласишься, — сказал Джошуа, — и я повелитель крови. — В самом деле, — непринужденно спросил Джулиан, — да, мне не нравятся твои методы убеждения, Джулиан, но когда нужно, я прибегаю к ним. — Ага, — произнес Джулиан. Он улыбнулся и встал, потягиваясь всем телом, как большой темный кот, пробудившийся. После сладкой дремы. Потом через стол протянул руку мрачному Билли. «Билли, отдай мне нож». «Но как же с ним?» – спросил тот. «Капитан Марш теперь будет вести себя хорошо», – заверил Джулиан. «Нож». Билли подал его рукояткой вперед. «Хорошо», – сказал Джошуа. «Но продолжить ему не пришлось. Младенец, крошечный, костлявый, коричневый, ног до головы и совершенно голый, издал какой-то писк и слабо пошевелился. Тогда Дэймон Джулиан проделал самое ужасное, что Эбнеру Маршу доводилось видеть за всю свою жизнь. Стремительно и грациозно наклонившись над столом, он опустил нож мрачного били и одним верным ударом отсек кисть от крошечной ручки. Ребенок зашелся в источном крике. Кровь брызнула на стол и залила хрустальные бокалы, столовое серебро и белую скатерть. Конечности младенца слабо подергивались. Кровь образовала лужицу. Джулиан наколол крохотную ладошку, по размеру не превышавшую большой палец ноги Марша, на острие ножа Билли. Он поднял ее, кровоточащую, и поднес к Джошу Йорку. «Пей!» — велел он. «От его непринужденности и мягкости...» Не осталось и следа. Йорк ударил по ножу. Тот выскользнул из руки Джулиана и с нанизанной на него ладошкой упал на ковер в шести футах от них. Джошуа был страшен, как смерть. Он наклонился и над столом и двумя сильными пальцами зажал запястье младенца. Кровотечение остановилось. «Дайте мне шнур», — скомандовал он. Никто не пошевелился. Ребенок продолжал пищать. «Есть более простой способ успокоить его», — заметил Джулиан. Он поднес ко рту младенца свою бледную ладонь и прижал ее. Рука полностью закрыла лицо и заглушила звук. Джулиан начал сжимать ладонь. «Отпусти его!» — вскричал Йорк. «Посмотри на меня!» — сказал Джулиан. «Посмотри на меня!» — повелитель крови. И глаза их встретились. Они оба стояли возвышаясь над столом, и каждый из них прижимал свою руку к маленькому коричневому человеческому существу, лежавшему перед ним. Эбнер Марш сидел, как громом пораженный. Его мутило, внутри колокотал гнев. Ему хотелось что-то сделать, но по какой-то причине он не мог даже сдвинуться с места. Как и все остальные, он уставился на Йорка и Джулиана, на странную безмолвную схватку. Джошуа Йорк дрожал. От гнева рот его был плотно сжат. На шее выступили жилы. Серые глаза были холодны и беспощадны, как ледяной плен. Он стоял там, похожий на одержимого, бледный и страшный в гневе бог в бело-голубых одеждах и серебре. «Невозможно выдержать этот напор воли, силы!» — подумал Марш. «Невозможно». И тогда он посмотрел на Деймона Джулиана. Доминирующими на его лице были глаза. Холодные, черные, злобные, непроницаемые. Только на одну минуту задержал Эбнер Марш на них свой взгляд, и у него тотчас закружилась голова. Где-то вдалеке он услышал человеческие крики и почувствовал во рту привкус теплой крови. Он увидел все маски, которые назывались Дэймоном Джулианом, Жилем Ламонтом, Жильбером де Аквеном, Филиппом Кейном и Сергеем Алексовым. Мужские образы быстро сменяли друг друга, за каждым новым вставал другой, более старый и более ужасный, под каждой новой личиной приоткрывалась все более звериная сущность. На самом деле явилось существо без обаяния, на самом дне явилось существо без обаяния и улыбки, без красивых слов, без богатых платьев и украшений, существо, не имеющее ничего общего, Человеческим обликом, ничего общего с человеком, обуреваемое только жаждой, лихорадкой, красной, древней и неутолимой. Оно было примитивным и диким, оно было сильным, оно жило и дышало, питаясь страхом. Оно было древним, очень древним, древнее, чем человек и его творения, древнее лесов и рек, древнее, чем сны. Эбнер Марш захлопал глазами. За столом напротив него стояло животное, высокое красивое животное, в костюме, в котором ничто даже отдаленно не напоминало человека. Черты его лица были воплощением ужаса, а его глаза, его глаза были красными, а не черными вовсе, красными, озаренными внутренним огнем, красными, горящими, ненасытными, красными. Джошуа Йорк выпустил из рук обрубок маленькой конечности. На стол снова брызнул фонтан крови. Мгновение спустя салон наполнился жутким хрустом. Эбнер Марш, все еще пребывавший в полубезумном состоянии, украдкой вытащил из-за голенища сапога длинный кухонный нож и с диким криком, потрясая оружием, сорвался со своего места. Мрачный Билли попытался остановить его, но Марш оказался ему не по зубам. Слишком он был силен и разъярен. Он сбил мрачного Билли с ног и через обеденный стол бросился на Дэймона Джулиана. Джулиан как раз вовремя оторвал взгляд от глаз Джошуа Йорка и немного попятился назад. Лезвие ножа прошло всего вдоль дюйма от его глаза и оставило на правой стороне лица длинную глубокую рану. Из раны потоком хлынула кровь, и у Джулиана из горла вырвался низкий вой. Тогда кто-то сзади схватил марша, оттащил его от стола и отбросил на другой конец большого салона. Поднял и бросил его, все три сотни фунтов его веса, как если бы он был малым ребенком. Упав на пол, он больно ударился, но каким-то образом умудрился перевернуться и встать на ноги. Он увидел, что отшвырнул его Джошуа, который стоял к нему ближе всех. Бледные руки Джошуа дрожали и... Его серые глаза были исполнены страха. «Беги, Эбнер», — сказал он, — «уноси с парохода ноги, беги». За его спиной из-за стола стали подниматься все остальные. Белые лица, немигающие глаза, пристальные взгляды, бледные руки, сильные и цепкие. Кэтрин улыбалась ему точно так же, как в ту ночь, когда застала его выходящим из каюты Джошуа Йорка. Старого Саймона трясло. Даже Смит и Браун плыли в его сторону, медленно окружая. И вовсе не дружелюбием светились их глаза, и губы их почему-то стали мокрыми. Они все пришли в движение. Все, без исключения. Из-за стола выскользнул Дэймон Джулиан. Двигался он почти бесшумно. Кровь на щеке высохла, и рана на... Щеке затягивалась на глазах Марша. Эбнер Марш взглянул на свои руки и обнаружил, что нож он потерял. Он начал пятиться шаг за шагом, пока не уперся спиной в зеркальную дверь каюты первого класса. «Беги, Эбнер», — повторил Джошуа Йорк. Марш на ощупь открыл дверь и скрылся в каюте. Он успел заметить, что Джошуа встал у двери, прикрыв его собой от Джулиана, Кэтрин и всего остального ночного люда — вампиров. Это было последнее, что он увидел, потому что, не дожидаясь повторного приглашения, Бросился бежать.